«Понятно, понятно. Сочувствую. Но в моей жизни смысл есть, представляешь? И у других существ тоже. Мелкий такой смысл обычно дерьмовый, но все-таки есть. И отсюда вытекает мой третий вопрос. Но ты, может, уменьшишься? Или я и дальше буду тебе в ухо орать? Я так охрипну скоро». «Почему ты решил, что я буду отвечать на твои вопросы, смертный?» «Потому что ты не можешь меня убить, дубина, а уходить я отсюда не собираюсь». Марух сунул палец в ухо, поковырял там, ожидая услышать вскрик размазываемого эльфа. Но тот, видимо, погиб, не успев издать ни звука. Марух убрал руку и снова полыхнул вокруг всеуничтожающим излучением. «Ты не можешь меня убить», — повторил тот же голос. «Я слишком глубоко залез». А вот я могу сделать очень многое. — Что ты можешь, букашка? — чуть раздраженно спросил Марух, снова прерываясь. — Например, могу сидеть тут и очень противно петь. Это полностью разрушит пафос твоего жребия. Это же твой жребий, верно? Раскатать нас всех в блин. Ты это замыслил, Титан? Марух с минуту стоял молча и размышлял. Проницательный смертный. Ну что с того? «А-ля-ля, ля-ля, ля-ля, сегодня мы пойдем к бля...» «Не пой!» – перебил Маруха. «Я уделю тебе время». Он понял, что происходит. Смертный не надеется его одолеть. Он просто решил выиграть немного времени. Видимо, там дальше его деревня или город. Таким образом, он хочет задержать Маруха, пока его соплеменники удирают от неизбежного. Такое с ним пару раз уже бывало, хотя и другими методами. Что ж, ему не откажешь в самоотверженности. Он заслуживает того, чтобы узнать, что происходит. И Марух масштабировался к минимальному росту. Сжался до того размера, в котором пребывают молодые титаны. Крошечное существо едва успело выпрыгнуть из его уха. Под его ступнями снова возникло облаце, и эльф приземлился прямо перед Марухом. Он по-прежнему казался коротышкой рядом с Титаном, но теперь разница составляла всего три головы. Некоторое время они мерили друг друга взглядами. Марух, как всякий Титан, был атлетически сложен, имел чеканное лицо, густые брови и крупный подбородок. Его глаза глубокие и пронзительные, будто заключали в себе крошечные галактики. А вот напротив стоял самый обычный простецкой наружности смертный. Уже начинающий лысеть с проседью в короткой бородке. Мутно-зеленые хитроватые глаза ощупывали титана. На тонких губах кривилась усмешка. Облачен он был в легкую дорожную тунику, а на поясе хоть и висел меч, но было видно, что это больше украшение, чем оружие. «Ты не эльф», — заключил Марух. Очень похож, но не эльф. Они бы ни за что не стали петь такие песни. «Я человек», — сказал незнакомец. «Меня зовут Айзевир». «Человек?» «Ты про нас вряд ли слышал. Мы тут недавно появились. Как плесень на трехдневном хлебе. Пока совсем чуть-чуть, пара пятнышек. Но мы растем. Мы распространяемся. А если ты не прекратишь выжигать все живое, эта булка не позеленеет». «И ты хочешь знать, зачем я это делаю?» — наконец-то услышал ожидаемый вопрос Марух. «Я знаю, зачем ты это делаешь», — отмахнулся изивир «Чтобы убить всех, это и дураку понятно». «А вот зачем тебе убивать всех? Ну, давай выслушаем твою версию». «Я, в общем-то, уже догадался, но хочу услышать это из твоих уст». «Если ты думаешь, что я хочу царить над миром смерти, ты ошибаешься», — сказал Марух. «Сидеть на горе черепов не то, чего я желаю». «О, правда? Жаль». Это, по крайней мере, было бы впечатляюще. «Представь сам, миру конец, нигде не осталось ничего живого, и только на месте лесов Терноглиаля громоздится гора черепов, а на ней восседает безумный титан, держа один череп в руке». Это, разумеется, мой череп, поскольку я единственный, кто был тебе забавным собеседником. Марух снова замолчал, пристально глядя на Айзевира. Не сумасшедший ли перед ним? Бесстрашен он до безумия, этого у него не отнять. И странное дело, но когда Марух смотрел на этого смертного, он не видел в нем страдания. Во всех живых существах видел, а в этом нет. «Ты неверно понимаешь меня», — наконец сказал он. «Я просто хочу все закончить, подвести черту. Черепа и бесконечные смерти — это лестница в ничто, где никто не задаст в конце вопроса, потому что ответа все равно не прозвучит». «Ох, как ты сейчас красиво сказал», — покрутил головой Айзевир. «Я не все понял, но ты должен меня извинить. Сколько тебе там лет, Древний Титан? Тысяча? «Почти. Мне одна тысяча четырнадцать лет». «Ну, я в сравнении с тобой, Малакосос. Мне пятьдесят один годик. Но мы очень недолго живем, Титан. Я еще не старый, но когда смотрю вокруг, то чаще вижу людей моложе себя, чем старше. Мы люди, здесь новенькие. У нас еще полно тех, кто родился еще в старом мире. Да я сам в каком-то смысле тамошний, а не здешний». «Я родился уже тут, на этом вашем сраном Тан-Ог, но зачали меня там, откуда мы все приперлись. Честно, я понятия не имею, как и зачем вышло так, что наш город перенесло сюда к вам. Но зачем-то это все-таки случилось, верно? Как глупо, если ты просто возьмешь и все испортишь в самом начале». «Сколько вас сейчас, человеки?» – спросил Марух. «Тысяч пятьсот, и большая часть – идиоты», – пожал плечами Айзевир. «Но даже идиоты хотят жить». Марух вздохнул. Он мог убить этого смертного усилием воли, обратить его в пыль и продолжить свой долгий упорный поход. Но Айзевир – единственный, кто не кричит от ужаса, не стенает и плачет, не пытается убить Маруха. «Единственный, кто пожелал с ним поговорить», Да, он просто тянет время или, возможно, надеется его отговорить, но Маруху вдруг остро захотелось объясниться. Он взглянул в пытливые глаза смертного однодневки и подумал, что они имеют право, хотя бы в лице одного своего представителя, имеют право знать, что он не желает им зла, что он несет спасение. «Рассказ будет долгим, верно?» как-то догадался Айзевир. «Пойдем туда, ниже по течению, а то здесь ты все так выжег, что даже присесть негде». Марух пропустил мимо ушей укоризну. Молчу кивнул, вырос в несколько раз и зашагал по борозде. Айзевир, которому эти рвы и овраги были непроходимы, чиркнул пальцами, сотворил новое облаце и воспарил в воздухе. «Ты волшебник?» спросил Марух, глядя на это. «Нет», — отмахнулся Айзевир, — «мне эту штуку эльфийская колдунья дала». «Но сейчас же ты сотворил ее сам?» «Нет, просто она исчезла, когда я влез тебе в ухо, а теперь снова появилась». «Разве магия облац так работает?» «Магия — это магия, сраное волшебство. Оно работает, как тебе хочется». Дойдя до зеленой травы, Марух и Айзевир остановились. Титан уселся прямо на землю, скрестив ноги. Человек спрыгнул с облаца и скинул со спины котомку. «Чай будешь?» – предложил Айзевир, доставая фарфоровый кувшин и пергаментный сверток. «Отличный, эльфийский». Марух не отказался. Вновь, масштабированный до минимума, он глядел, как Айзевир разводит костер, как кипятит налитую в реке воду и сыплет в нее сушеную траву. «Впервые я задумался о сути страдания, когда попал в темницу Таштарагиса», – начал он долгий рассказ. Чай оказался терпким и бодрящим. Прихлебывая горячий напиток, Марух рассказывал свою историю и думал о том, что это последний раз, когда он с кем-то говорит. «Последний час, который он посвящает чему-то, кроме следования жребию». «Так я понял, что жизнь — это ужасная ошибка», — закончил Марух. «Какой глубокий вывод», — покивал Айзевир. «Но тебе не кажется, что ты слишком поспешил решать за всех?» «Я вот не считаю, что жизнь — это ошибка, и никто из моих знакомых так не считает. Давай проведем опрос и узнаем, сколько людей с тобой согласится, а?» «Вон за рекой мужик какой-то наконец коне скачет. Давай хоть его спросим». «Жребий — это не то, о чем спрашивают у других», — терпеливо объяснил Марух. «Жребий — это внутренний огонь Титана. К нему приходят самостоятельно, и он касается только меня одного». «Не, вот тут ты ошибаешься. тебя одного касается, что съесть на обед. И то лишь при условии, что ты не собираешься съесть меня, как тот огр. А если у тебя такой жребий, он...» Касается и меня, и того мужика на коне, и вот этих муравьев, которые ползают у меня по штанам. Он всех касается. «Нет, никого из вас это не касается, особенно вас, людей. Я еще понимаю эльфов, которые были здесь задолго до моего рождения. Но вы — люди. Это не ваш мир. Вы только гости здесь». Всего 52 года назад на камне не было ни единого человека. Но сейчас нас уже много и станет еще больше. Мы очень быстро распространяемся. Я уже вижу. Истребление вас в самом начале будет благом для всех. Вот это единственный пункт, в котором с тобой некоторые согласятся. Особенно эльфы. Но ты же не собираешься ограничиться только людьми или хотя бы разумными существами, которые, согласен, часто бывают теми еще мудними. Ты планируешь вычистить камень вообще от жизни. Кстати, что насчет других титанов? Их ты тоже убьешь?» Марух не ответил. Это было больным местом в его жребии. «Титан не убивает титана. Это слишком глубоко сидит в подсознании. Вероятно, со временем он придет к решению». Жребий адаптируется, противоречие будет разрешено. «Ладно, вижу, ты еще не решил», — догадался Азиир. «Но что все-таки ты будешь делать, когда закончишь? От горы черепов ты отказался. Зря, кстати, охрененно бы смотрелось. Что же тогда? Просто сядешь посреди пустого места и будешь вечно сидеть и таращиться? Или убьешь самого себя?» Так далеко я не заглядывал. А почему только камень? Почему только эта планета? У нас тут нет монополии на страдания. Мир, откуда явились мы, жалкие людишки. Знаешь, если верить моему покойному бате, там страданий еще больше. Не хочешь туда заглянуть? Может, вообще начать оттуда?» Марух молчал. «А что насчет звезд?» — указал на темнеющее небо Айзевир. Я там не был, но болтал с мудрецами гномов. Они говорят, что там тоже могут жить всякие типы. Наверняка они все идиоты, но вдруг они тоже страдают? Начни со звезд, не трать время на нас. Я вообще согласен, чтобы нами ты закончил. Будет трудно, конечно, страдать тут все это время. Но мы потерпим как-нибудь ради благой-то цели. Ты насмехаешься надо мной спокойно сказал Марух. «Нарочно выставляешь мой жребий нелепицей, в надежде, что я отрекусь от него». «Нет, про нелепицу ты сам сказал. И раз сказал, значит, тоже об этом думал». «Кстати, ты, Титан, ты должен знать, что там для нас всех планируется после смерти. В нашем старом мире были и жрецы, которые обещали, что все будет так же, как здесь, только немного лучше». Но после того, как мы переместились сюда, они стали все переписывать. Так что я теперь не знаю, чему верить. После смерти озадаченно спросил Марух. «Да. Я там не был, не знаю. Там ничего не будет?» «Если да, вопросов нет. Но если будет, ты никаких страданий не прекратишь, а просто переведешь всех в другое место. Или после смерти все будут под вечным кайфом?» Скажи мне, Титан. Марух хранил гробовое молчание. Смертный задавал неудобные вопросы, те самые, насчет которых он и сам неоднократно размышлял и надеялся в будущем разрешить, но пока не успел. «Слушай, ты что, решил начать как получится, а мелкие детали продумать по ходу дела?» – участливо спросил Айзевир. Это несколько радикальный подход, тебе не кажется? Все-таки жизни миллионов. Если потом поймешь, что ошибся, уже не исправишь. «Я не ошибся», — снисходительно молвил Марух. «Это мой жребий. Мир полон страданий. Я слышу их». «Ты так зациклился на страдании, что не слышишь ничего другого. А ведь кроме страдания есть и радость, есть удовольствие, есть счастье». Есть любовь? Ты испытывал когда-нибудь счастье и любовь, могучий титан? Когда-то испытывал, проронил Марух. Но страданий было гораздо больше. У тебя, ткнул пальцем Айзивир. Я знаю, что же не всегда бываю пьяный весел. Я и голодал, и замерзал, и чуть не утонул один раз, и в котле меня осварить пытались. Поэтому ты и умрешь, — пообещал Марух чтобы больше этого не происходило. Но хорошего в моей жизни тоже было полно. Я прямо сейчас пью вкусный чай. Думаешь, я хочу этого лишиться? Я согласен претерпевать страдания, если это обязательная часть жизни. Потому что жить я люблю больше, чем не жить. Все любят. Но почему ты считаешь страдания обязательной частью жизни? Спросил Марух. Кто сказал, что мир без них невозможен совсем? Ну, это просто. Если не будет зла, то и добро перестанет быть добром, а станет нормой. Если оно станет нормой, то любое отклонение от нормы будет либо сверхдобром, либо злом. Понятия «сверхдобро» не существует, поэтому всегда будут добро и зло. «Это все демагогия», – отверг рассуждения Айзевира Марух. В жизни есть лишь три настоящих вещи. Любовь, страдания и смерть. И смерть – самая фундаментальная. Она подводит черту. Пока мы живем, мы живем в ожидании смерти. Все наши чувства и чаяния подчинены мыслям о смерти. Никакого добра, никакого зла. «Только смерть», – закончил Айзевир. «И страдания, правильно?» «Да». «А любовь ты куда дел? Ты сам ее назвал первой. Куда ты спрятал любовь?» Маруха издал приглушенный смешок. Смертный смотрел так требовательно, словно и в самом деле подозревал Маруха, что тот украл и куда-то спрятал любовь. «Любовь очень быстро гаснет в мире полном боли», — сказал Титан. «И она бессильна перед смертью». «Ладно, допустим. Но почему тогда ты играешь на стороне смерти? Неси нам любовь?» «Это бессмысленно. Многие титаны так делают, но число страданий не уменьшается. Этот путь ложный и бестолковый». «А почему ты считаешь, что жребий должен привести к некоему абсолютному успеху? Разве ваш жребий не просто способ существовать?» У него не должно быть конечного эффекта. Вот я встречался с одним из ваших по имени Диагрон. К его жребию я отношусь с уважением. Я бы такой же себе избрал, родись я титаном. И он, заметь, не имеет конечной цели. Он не стремится разом обрюхатить всех на планете. Просто делает, что может, в своем темпе. Лицо Маруха разгладилось. Он вспомнил Добряка Диагрона, что тоже потерял всю семью в тысячелетия мрака, но нашел свой жребий в возрождении жизни. — А парень по имени Караглий сажают везде деревья, — продолжил Азивир. — Восстанавливает леса там, где были замерзшие пустоши. — Уже засадил целые континенты. — Ты что же, хочешь саботировать их жребия? «Жребие всех своих братьев?» В глазах Маруха что-то вспыхнуло. С такой позиции он об этом еще не думал. Конечно, бывает, что жребия титанов противоречат друг другу, что титаны хотят прямо противоположного. В этом случае они либо держатся друг от друга подальше, либо начинают противоборствовать. Но они все равно не убивают друг друга. Это скорее похоже на соревнование. Но жребий Маруха... Он уже не думал о том, чтобы поскорее изложить смертному свои взгляды и вернуться к тому, что делал. Вопросы со стороны разбередили его собственные сомнения. Болезненные размышления, которыми он и без того был охвачен. Зашло солнце, потом снова наступило утро, а Титан с человеком продолжали спорить. «Марух, существование хорошо уж тем, что оно есть», — говорил Айзивир. «Как вещь в себе. Оно позволяет нам оценивать его. Небытие, да, не позволит нам страдать, но только потому, что не будет нас самих. Никто не порадуется подобному избавлению от страданий». «Я знаю, но все же это будет избавление». «Избавление – дело каждого разумного существа и должно быть продуктом свободного выбора. И страдание – не абсолютное зло. У него тоже есть цель и смысл». «Цель и смысл? Какие?» «Вот посмотри, мне сейчас хочется пить», – сказал Айзевир. «Я страдаю от жажды». «Да», – кивнул Марух, пристально глядя на него. «Я слышу твое страдание» и я сейчас поем селедки достал из котомки вонючую рыбину айзевиир она очень соленая она не утолит твою жажду даже усугубит впился в нее зубами человек теперь мне хочется пить еще сильнее да твое страдание усилилось и вот теперь я попью отхлебнул воды айзевиир марух внимательно смотрел Он слышал, как стихает страдание смертного, как сменяется удовольствием. «Приятно ли мне?» — сказал Азевир. «Да, очень. Но было ли бы это настолько же приятно, если бы я не мучился от жажды?» Морух молчал. «Если бы не было страданий, радости бы тоже обесценились», — сказал Азевир. «Ты не узнаешь, что счастлив, если не будет с чем сравнивать. Одно неотделимо от другого, одно невозможно без другого. Мы не радовались бы здоровью, не будь болезней. Мы не радовались бы сытости, не будь голода. Тысячелетие мрака было кошмаром, но оно закончилось. И как безумно все счастливы. Белое лучше всего смотрится на черном фоне, а черное на белом. Марух молчал. Это и есть жизнь. Сочетание плохого и хорошего переплетения добра и зла, бурлящая гуща вечной борьбы, рождающая бесконечные оттенки серого и прекрасную многоцветную радугу. А если свет и тьма однажды перестанут бороться, если кто-то из них окончательно победит, наступит стазис – вечный, неизменный и мертвый. Именно этого ты и добиваешься, Титан. «Именно этого я и добиваюсь», — эхом ответил Марух. «Но пример тобою приведенный — это малое страдание, временное. Что может оправдать страдание необратимое? Пытки, геноцид, убийство детей? Что их может оправдать?» «Ты оправдываешь это прекращением страданий», — пожал плечами Айзвир. «Это снова демагогия. Мы говорим не обо мне». Нет, это тебе. Здесь только ты да я, и мы говорим о тебе. Но можем и обо мне поговорить, если хочешь. Солнце поднялось и снова зашло. Наступила вторая ночь. Азивир рассказывал Маруху байки из своей жизни. Делился тем, что успел повидать. В сравнении с тысячелетним титаном он действительно прожил ничтожно мало, жалкие полвека. Но эти полвека оказались полны приключений. Айзевир действительно встречал других титанов, в том числе Айтернуса. «Он упоминал тебя, Марух», — сказал Айзевир. «Говорил, что беспокоится о тебе, что ты плутаешь в потемках, и он опасается за твое душевное здоровье». «Правда?» «Возможно. А возможно, я это выдумал, чтобы повлиять на ход твоих мыслей». «Мы, люди, умеем лгать». «Да», — кивнул Марух. «Все умеют, кроме титанов». «Титаны тоже умеют». «Я встречал одну титаниду, которая обрела жребий в сочинении сказок». «Гидея», — кивнул Марух. «Знаю. Но выдумка — это не ложь». «Грань очень тонка, титан. Но даже если оставить это в стороне, что будет, если жребий титана потребует лгать?» Что это может быть за жребий? Не знаю. Какой-нибудь жребий великого лгуна. Кто из нас титан, ты или я? Допусти на минуту, что какой-то жребий может такого потребовать. Что в этом случае одержит верх? Жребий или титанова правда? Жребий. Поскольку титанова правда – это не в буквальном смысле правда, которая есть отсутствие лжи. Титанова правда – это быть искренним с самим собой. И «Идти по миру, не стыдясь того, что делаешь. Слушать свое сердце и следовать пути, который избрал. Как следую ему я». «Ты следуешь ему честно», — согласился Азивир. «Но прямо сейчас лучший способ для тебя уменьшить число страданий в мире — прекратить делать то, что делаешь. Ты уничтожаешь все живое и тем умножаешь страдания». Прекрати свою деятельность, и число страданий уменьшится. Парадоксально, но по-своему истинно, согласился Марух. Солнце снова поднялось. Уже третий день Человек и Титан беседовали на берегу реки. Они все чаще соглашались друг с другом, все меньше спорили. Когда наступила третья ночь, Айзевир и Марух уже просто сидели, смотрели вдаль... И время от времени кидали в воду камни. «Давай кто дальше?» — швырнул свой Айзевир. Марух хмыкнул и тоже швырнул камень. Тот улетел дальше, гораздо дальше. Он улетел на другой берег и скрылся за горизонтом. «Какой ты сильный, великий титан!» — чуть насмешливо сказал Айзевир. «Скажи, если ты настолько убежден в правильности своего жребия...» от чегого просто не уничтожишь саму планету это в твоих силах ты можешь но ты истребляешь жизнь медленно неторопливо давай возможность заранее увидеть тебя и убежать значит ты сам внутри колеблешься я не колеблюсь возразил марух ты переоцениваешь титанову силу думаешь а мне кажется это ты ее недооцениваешь Ты колеблешься или втайне надеешься, что тебя остановят, что придет ваш Айтернус или спустится с небес боги и скажут «Стой, Марух, не смей!» «Надеешься, что тебе помешают следовать твоему жребию?» «Айтернус не придет», — угрюмо сказал Марух. «Ни один титан не помешает другому титану следовать жребию. Наоборот, мы делаем все, чтобы помогать друг другу в этом» даже если жребий кажется ужасным. «Кажется?» «Не будем снова переливать из пустого в порожнее», сказал Марух, глядя на занимающуюся зарю. «Мы уже трое суток говорим об одном и том же. Я был рад познакомиться с тобой, Азевир, но... Но я тебя не переубедил, и теперь ты убьешь меня, чтобы прекратить страдания». «Таков мой жребий». «Ладно, не трудись». — сказал Айзевир, вставая с камня и подходя к воде. — Избавлю тебя от хлопот и убью себя сам. — Что? — захлопал глазами Титан. — Не надо. — Почему? — вошел в воду Айзевир. — Какая разница, как я умру? — Я... я бы сделал это быстро и безболезненно, и ты... Это не обязательно должно произойти сегодня. Я уже несколько лет следую своему жребию но успел обработать только один материк. У тебя есть облацы ты можешь... Да, и ты прав, мне не обязательно начинать с гульрани. Я могу оставить ее на потом. Окончательное исполнение моего жребия займет века. По мере того, как Айзевир входил все глубже, голос марух становился все тревожнее. Погрузившись по плечи, человек повернулся к нему и участливо спросил. «У тебя ведь нет семьи, Титан Марух, и друзей тоже нет. Кажется, во всем этом мире я единственный, кому ты не хочешь прекратить страдания». А потом он сделал еще шаг и провалился в бочак. Мгновенно ушел с головой. Марух вскрикнул, переместился следом и выбросил айзивира на берег. Мокрый, облепленный тиной, тот выплюнул струйку воды и укоризненно сказал И вот ты снова не дал мне выбора. Вы, титаны, больше всего на свете цените свободу. Но ты вначале не позволяешь мне жить, а теперь не позволяешь умереть. Зачем ты меня спас, если все равно планируешь уничтожить?» «Не знаю», — тихо ответил Марух. «Мы тоже хотим быть свободными, титан», — еще тише сказал азивир «Нам не нужна твоя помощь, чтобы расстаться с жизнью». Каждый легко может сделать это сам. Некоторые так и делают, и это их личный выбор. Почему ты лишаешь нас этого выбора? Почему лишаешь нас свободы, Марух? Разве такова Титанова правда? Иногда жребий зовет нас совершать то, чем мы не гордимся. В самом деле, а я-то думал, что жребий — это смысл жизни Титана. «То, чего он больше всего хочет и чем сильнее всего гордится?» марух открыл рот, чтобы возразить, но потом вдруг сказал то, чего говорить не собирался. «Ты прав», — произнесли его уста. «Следуя своему жребию, я изменю титановой правде. Оставшись верным титановой правде, я изменю своему жребию». «Это называется парадоксом», — хмыкнул Айзевир. Я их всегда терпеть не мог. Сраные загадки без ответов. Хорошо, хоть они существуют только в нашем воображении. Реальный мир не настолько тупо устроен. «Этот парадокс существует внутри моего разума», — коснулся лба Марух. «Я не могу отринуть свой жребий. Это превыше меня. Но я и не могу ему следовать, ибо сознаю теперь его парадоксальность». «Так, может, тебе взять паузу, переосмыслить свой жребий?» «Ты не понимаешь», — покачал головой Марух. «Я его уже обрел. Мой разум горит огнем. Мое сердце желает продолжать. Трехдневной дискуссии недостаточно, чтобы я отвернулся от того, к чему шел пятьсот лет. Хочешь поговорить еще? Я никуда не тороплюсь». «Нет, я уже пришел к решению». «И каково же оно, твое решение?» Пристально посмотрел на него Айзевир. «Точку в этом парадоксе может поставить моя гибель», печально произнес Марух. «Это будет грустный конец», сказал Айзевир. «Но в то же время это будет соответствовать твоему жребию. Ты ведь должен прекратить и собственные страдания, Титан Марух. Всегда нужно начинать с себя, если рвешься изменить мир». «Да», — наклонил голову Марух, — «теперь ты понимаешь. Спасибо, что не пытаешься отговорить». «Ты свободный титан», — повел рукой Айзевир. «Твои решения только твои». К тому же моя гибель действительно избавит от страданий очень многих», — вздохнул Марух, — «в том числе и тебя». «Не стану лицемерить. Я тоже был рад с тобой познакомиться, титан». «Но если ты пойдешь топиться, я не стану тебя спасать». «Топиться? Меня не убить в воде, попавшей в ноздри. Меня...» «Не уверен, можно ли вообще меня убить. Титаны не убивают титанов, а никто из смертных этого не сумеет». «Думаю, я все-таки сумею», — сказал Айзевир, берясь за рукоять меча. «Не знаю уж, насколько это будет быстро и безболезненно». Я, извини уж, херовый мечник, но мне сказали, что на эту штуку достаточно надавить. Он обнажил клинок, и Марух не смог удержаться от вздоха. В лучах солнца блеснул сиреневый металл. Тот самый металл, что собирал повсюду Таштарагис, копил в своей ледяной цитадели. Тот самый металл, который достался Аетернусу, когда тот взял цитадель штурмом. Тот самый металл, для которого нет бессмертных. «Адамант!» – изумленно произнес Марух. «И оружие работы макроденита. Я везде узнаю его изделия». «Макроденит делал его столько же, сколько мы с тобой проговорили», – сказал Айзевир. «Три дня и три ночи. Закалял в собственной крови. А потом еще и ножны для него смастерил из какого-то особенного дерева». «И он отдал его тебе, простому смертному?» «Титаны не убивают титанов, ты сам это сказал!» Марух уселся лицом к солнцу и откинул волосы с шеи. Он внезапно испытал облегчение. Какое-то удивительное спокойствие, которого не было с ним до с тех самых пор, как он попал в темницу Таштарагиса. Сейчас он освободился по-настоящему. «Мы о многом переговорили за эти три дня», — сказал марух глядя вдаль. «Об одном лишь я забыл спросить. тот и вообще такой, Айзевир? Какой-то философ, святой мудрец?» «Философ из меня говенный, а святости во мне меньше, чем в куске дерьма», — сказал Айзевир. «Я сын покойного короля, так что вроде как сраный царевич, но по сути я просто бомж». Меня так и прозвали принц-бродяга, на нашем языке Машиб-Ухер. Когда голова Маруха упала на землю, Айзевир убрал меч в ножны и некоторое время смотрел вдаль. Размышлял о бренности всего сущего, о сути мироздания, о пути в нем человека и титана. Думал о том, что нет начала без конца и нет конца без начала. Ему подумалось, что если бы он был бессмертным и лучше понимал Маруха, или хотя бы был старше и имел больше жизненного опыта, быть может, тогда бы ему хватило мудрости и силы духа на большее. Не просто загнать Титана в логический тупик и навести на мысль прекратить существование, а убедить его изменить жребий, излечить его душу, А может, дело и не в бессмертии, и вообще не во времени, и даже не в мудрости. Есть вещи за пределами бытия, которых так остро жаждал Марух, но он был так ослеплен душевной болью и перенесенными в юности страданиями, что просто не смог найти свой настоящий жребий. Ведь не зря же он назвал в числе прочего любовь.